На наземном фронте дела действительно шли неважно. С тех пор, как мы начали операции, прошло два месяца. Перед нами не Ялу, а Нактанган. Сзади – Корейский пролив. Вся работа нашего общества изучения истории пошла на смарку. Робертс снова подвел. Обученные и разрекламированные им тайханские дивизии не выдержали первого же контрудара. Почему так быстро рухнул фронт? Главная причина. Позиции войск Ким Секбона и Цай Бен Дека были довольно сильны на переднем крае, но не имели большой глубины. Все 10 южнокорейских дивизий, двинутых в дело на рассвете 25 июня, готовились не к оборонительным операциям, а к нанесению внезапного и сокрушительного удара. У всех нас начиная с пятизвездного сёгуна в Хибие и кончая последним тайханским подпоручиком, была твердая уверенность, что враг, застигнутый врасплох, не выдержит удара и будет нокаутирован на месте. Нанося удар, южнокорейское командование сразу же ввело почти все основные силы в первые эшелоны, чтобы придать им максимальную мощь. Начато было хорошо. Артиллерийская подготовка была очень непродолжительной. Надо было скорее накинуться на врага. И южнокорейские дивизии, перейдя линию параллели, ринулись вперед в районах Хэдю, Кымчена и Червона. Перед собой они увидели только несколько небольших отрядов северокорейской пограничной стражи. Эти отряды стали отходить, и южнокорейские войска, вступившие на территорию Северной Кореи, продвинулись в глубину на несколько километров. Но после этого темп наступления стал падать из-за яростного сопротивления северокорейских пограничников. И вместо того, чтобы броситься в атаку, выдержав до конца принцип молниеносного удара, дивизии южан стали топтаться на месте, ожидая прибытия своей тяжелой артиллерии. Это замедление темпа продвижения оказалось роковым стали подходить части северокорейской армии и сходу завязывать бои на отдельных участках. Все преимущества, вытекавшие из фактора внезапности, быстро сошли на нет. Противнику была дана возможность прийти в себя и начать развертывать свои силы. Спустя три часа после первого броска продвижение южнокорейских войск приостановилось. А вскоре на некоторых участках они стали пятиться назад. Враг быстро усиливал нажим и начал контратаки. Вскоре контратаки переросли в общий контрудар. И этого контрудара южнокорейские дивизии не выдержали. Их учили одному внезапно наброситься, смять врага и быстро пойти вперед, а не держать оборону. И в это время противник пустил вход танковые части. Они вклинились в линии тайханцев стали все больше и больше расстраивать их боевые порядки. А затем началось контрнаступление северокорейцев. Южане покатились обратно все быстрее и быстрее, и, дойдя до своих старых исходных позиций на линии параллели, уже не смогли закрепиться на них. Северокорейцы пошли вперед. На западе – на Сеул, в центре – на Чунчон и на восточном побережье – на Каннын. На следующий день контрнаступление северокорейцев по всему фронту уже переросло в оперативное преследование южнокорейских войск. К концу первой недели из десяти дивизий, созданных Робертсом, осталось только три. Война была по существу закончена. Но она не закончилась, потому что началась новая война – Американо-Корейская.